Упражнение повторить 5-6 раз. Одиннадцатое. Спрыгивание со скамьи высотой полметра. 5-6 попыток. При этом страхуйте ребенка хватом за кисть руки. Двенадцатое. Труса 200 метров. Тринадцатое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Время от времени гимнастические упражнения следует обновлять, черпая из, из популярных комплексов утренней гигиенической гимнастики радио и телевидения, оставляя неизменными дыхательные упражнения, борьбу, прыжки, пружинки. Метраж разовой пробежки за год может возрасти до 500 метров. Прогулка крепыша. Температура воздуха минус 15 градусов Цельсия. Решено кататься с горы на санках. Одежда, обычное белье, колготки, фланелевая рубашка, лыжный или тренировочный костюм, куртка или пальто, лыжная шапочка, усиленная фланелевой подкладкой, простые шерстяные носки, зимние ботинки, рукавички. Передвижение к горкам смешанное: 200 метров малыш едет на санках, затем столько же трусит и идет с ними, и так до цели. Совместный спуск с горы: места в санях для двоих хватит. Затем папа бегом в гору, а дитя с личным транспортом, где пешком, а где трусой на ту же вершину. Покатались, сласть. Пора и другим делом заняться. Пальтишка на сучок. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Второе. Борьба. Одна минута. Третье. Трусца. 3-4 минуты. Четвертое. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Пальто надеть. И снова с горки. Ух! И так пока не захочется есть. А там как заведено? Ванна, обед. и крепкий сон. Режим дня. Приноравливая режим дня к возрастным особенностям ребенка, вы не станете переоценивать возможности малыша. Лишний час бодрствования может показаться пустяком для вас, но для ребенка второго года жизни он обременителен. Малыш ничего не скажет вам, более того, он сразу и не обнаружит свою усталость, Но она будет накапливаться, и вы в конце концов заметите, что ни с того ни с сего он стал капризным и неуравновешенным. Примерно до полутора лет дети должны спать днем два раза, по полтора-два часа. Некоторые родители спешат перевести малыша на одноразовый сон уже с года. Ребенок спит тогда около трех часов. При таком режиме домашним, конечно, меньше хлопот. Но время непрерывного бодрствования растягивается при этом до шести, а то и до семи часов, что крайне утомительно для малыша этого возраста. Правда, родители порой ссылаются на то, что он к вечеру не устает, любит играть с пришедшими после работы близкими, радостный, весело смеется. Но не получает ли ребенок в данном случае своеобразный допинг? А ведь действие его скажется Нередкие аргументы и другого рода. Плохо ребенок засыпает во второй раз, значит, второй сон для него уже излишен. Примите, пожалуйста, во внимание, что плохо засыпают как раз те дети, которым второй сон особенно нужен, легко возбудимые, впечатлительные. Не отнимать у них сон нужно, а побеспокоиться о том, чтобы засыпали они в тишине. на свежем воздухе, не переигрывая перед этим. Лишь с полутора лет для детей, ослабленных, перенесших заболевания, целесообразные более поздние сроки, вы постепенно перейдете к режиму с одноразовым сном. Пока ребенок спит днем два раза, схема режима сон, кормление, бодрствование и снова сон до остается в силе. Учитывая, что вы даете малышу ужин перед ночным сном, он есть у вас четыре раза, так что до полутора лет режим примерно тот же, что и в десять месяцев.